Роб Сандерс. Железо внутри. Железо внутри. Железо снаружи. Железо везде. Галактика, пронизанная его холодными обещаниями. Известно ли вам, что святая Терра состоит в основном из железа? Наш родной мир, Олимпия, тоже. Большинство обитаемых планет и лун тоже. Истина заключается в том, что мы империум железа. Умирающиеёы сжигают свои железные сердца, а в это самое время тяжелые металлические ядра, зарождающихся миров генерируют поля, защищающие жизнь, порой человеческую от губительного сияния звездных старцев. Империи не просто завоеванные земли. всякий железный воин знает об этом. Это сердца бьющиеся ради общей цели в унисон стучащие в пустоте это кровь пролитая нашими легионас астартов алая благодаря железу и в знак непокорности это железо внутри и мы чувствуем его металлический привкус когда вражеский клинок или пуля настигают нас тогда железо внутри становится железом снаружи как это было в тот день который стал первым днем Великой осады Малого Дамантина. Кузнец войны вышел на наблюдательную платформу. Он был в силовом доспехе, и толстая решетка застонала под его тяжелыми шагами. Керамитовые плечи железного воина поникли под грузом ответственности. Словно на них давила тяжесть намного большая, чем вес доспеха третьей модели. Он прошагал по платформе с решительностью полубога. Но то, как его шипованные латные перчатки ухватились за внешний поручень, свидетельствовало, что он мог и не пройти этого расстояния. Великан был вынужден остановиться. Хриплый кашель вырвался из глубин его бронированной груди вздымавшиеся и опадавшие так мучительному, неровному дыханию. Часовые имперской армии из ангельского девятого охранного полка адамантифрактов наблюдали за мучениями кузнеца войны, не зная, что делать. Один из них даже вышел из строя и приблизился, опустив дуло тяжелого карабина и протягивая руку в чешуйчатой перчатке. «Милорд!» — начал солдат в маске. Могу ли я послать за вашим апотекарием, или, быть может, железным палатином? Лорд Барабас антиох остановил Адам Антифракта, тоже выставив перед собой руку в перчатки. Пока кузнец войны боролся с приступом кашля и судорогами, от бронированной пятерни от Топыриным остался лишь один палец. Потом, даже не глядя на солдата, огромный легионас Астартес выдавил. «Отставить, охранитель!» Солдат отошел, и легкий ветерок шевельнул истрепанный плащ Железного Воина, ткань которого представляла собой мозаику из черных и желтых шевронов. Под плащом скрывалось величественное великолепие силового доспеха. На тускло поблескивающем нагруднике со знаком его легиона виднелись следы ржавчины и преждевременного износа, из-за которых доспех отливал сепией. Воин был без шлема, лицо скрывала железная маска, которую он выковал сам. Лицевая часть маски являлась настоящим произведением искусства, воплощением знака легиона, знака железной маски, украшавшего наплечник. На железном лице лорда Дантиоха с решетчатыми отверстиями для рта и мрачных черных глаз застыло угрюмое выражение и одновременно суровая решимость. В аркадах и на парапетных стенах шептались, что кузнец войны надел еще раскаленную маску, едва вынутую из горна, и молотом придал ей форму прямо на себе а потом погрузил голову вместе с железом в ледяную воду, и кованный металл навсегда застыл вокруг его угрюмого лица. Схватившись за поручень и опустив могучие плечи, Дантиох поднял глаза прорези и жадно упивался безумной гениальностью своего творения. Шаденхольд — неприступная крепость, уникальная и смертельно опасная получившая свое имя в честь тех мук, которые на глазах у Дантиоха и его железных воинов испытал бы враг, имевший глупость напасть на нее. В процессе приведения к согласию, как часть стратегии императора и по его священному указу, в тысячах миров соорудили множество бастионов и цитаделей, чтобы авторы Великого Крестового Похода могли следить оттуда за новыми владениями и подданными бесконечно расширяющегося империума многие из этих галактических редутов замков и фортов спроектировали и построили железные воины братья донтиоха четверт легион не знал себе равных в искусстве ведения осадной войны обороне крепостей и их осады однако ничего подобного Шаденхольду галактика не знала. В этом Дантиох был уверен. Бледные губы командира Железных Воинов бормотали под маской нерушимую летанию. «Владыка наш, императоры, сделай меня инструментом твоей непреклонности, там, где тьма беспросветна, не спошли нашим стенам холодное презрение, там, где безрассудный враг уязвим». «Дай нам силы наступать! Там, где поселилось смертельное сомнение, позволь воцариться решимости!» Кузнец войны одарил Шаденхольд всеми современными фортификационными сооружениями, концентрическими горнверками, бункерами, огневыми мешками, округлыми цитаделями, оружейными площадками и смертоносными башнями. Крепость являлась чудовищным образчиком военного искусства 30 тысячелетия. Для Дантиоха, однако, самым главным была дислокация. Без естественных преимуществ в виде материала, высоты и окружения, все прочие архитектурные ухищрения казались не более чем бесполезными украшениями. Крепость, построенная в стратегически слабом месте, неизбежно пойдет. Как это выяснили многие собратья Дантиоха из других легионов на ранних этапах приведения к согласию, даже у имперских кулаков случались неудачи. Дантиох возненавидел малый домантин с того самого мгновения, как ступил ногой на эти ужасные камни, и в тот же миг почувствовал, что планета тоже его ненавидит. Этот мир будто не желал его присутствия здесь. И тактическая чуткость кузнеца войны сразу отреагировала. Он мог использовать враждебность окружающей среды Дамантина себе во благо. Маленький планетоид находился в плотном облаке из вращающихся обломков скал, металла и льда, из-за чего с самого начала казался каким-то недоделанным и опасным. Крейсеры 51-й экспедиции, доставившие сюда кузнеца войны и его железных воинов, с трудом пробрались через это облако. Хотя сила тяжести на планете была приемлемой, а в нижних слоях атмосферы имелся кислород, что делало возможным создание аванпоста. Над ее поверхностью свирепствовали ураганные ветры и сверкали молнии а небо затянули высококоррозийные кислотные тучи. Здесь не было жизни, ничто живое не могло существовать на этой поверхности. Кислотная атмосфера пожирала доспехи и орудия, словно голодный зверь, стремительно сдирая слой за слоем. В попытке добраться до плоти и крови легионов Астартес, укрывшихся внутри, Даже в самых надежных доспехах здесь можно было протянуть не больше нескольких минут. Единственный способ пробраться вниз – ответственное скоростное пикирование на грозовой птице. И то лишь в том случае, если пилот будет достаточно опытен, чтобы пронзить сплошную облачность и попасть в один из узких бездонных карстовых колодцев, испещрявших поверхность камня. Вследствие какой-то ошибки природы на ранних стадиях развития Дамантина кору планеты пронизывали воздушные карманы, полости и огромные открытые пространства. Система пещер, ошеломлявшая размерами и запутанностью, в качестве идеального места для своей крепости Дантиох выбрал самый центр этого безумия, в сводчатом подземном пространстве, столь огромном что формировались даже собственные примитивные погодные условия. Железо рождает силу, сила рождает волю, воля рождает веру, вера рождает честь, честь рождает железо. Такова нерушимое летание, да будет так во веки веков. Доминум император асферум айтурнум, власть императора и железо вечны. Железные воины были не первыми, кто сделал Малый Дамантин своим домом. Под поверхностью скалистого мира кипела жизнь, развивавшаяся в глубине и во мраке. Единственную реальную угрозу для избранников императора представляли мегацефалоподы, чудовища, которые бесшумно передвигались по пещерам с помощью извивавшихся щупалец, и могли протолкнуть свои резиноподобные тела в самые сложные из туннелей пробивая новые проходы титановыми клювами. В первые годы пребывания на Малом Дамонтине легионос Астартес вели войну на уничтожение с этими существами, казалось вознамерившимися разрушить все, что четвертый легион пытался построить. Когда эти опасные твари были практически истреблены, Дантеох начал возводить величайшее из своих творений – Шадонхольд. Пока железные воины сражались с хтоническими чудовищами за господство над планетой, Дантиох заставил своих апотекариев и советников из Адептус Механикус как следует потрудиться над созданием рабочей силы, которая построит его мегакрепость. Лаборатории железных воинов усовершенствовали генетическую разновидность рабов-воинов, известных как сыны Дантиоха. Хотя лицо кузнеца войны много лет скрывалось под бесстрастным железом маски, черты его ясно угадывались в ужасных лицах гигантов, построивших Шаденхольд. Будучи выше и мощнее космодесантников, генопотомки при помощи одной физической силы своих чудовищных тел добывали, перемещали и обрабатывали камни, из которых строилась крепость. Кроме физической мощи, солдаты-рабы Отчасти унаследовали от своего генетического отца холодное техническое мастерство. Шаденхольд не стал обычным, наспех сработанным сооружением из камней. Это был громадный образчик стратегического и осадного искусства. Когда строительство крепости завершилось, сыны Дантиоха освоили новые для себя роли, занявшись обслуживанием и эксплуатацией цитадели а также вошли в состав ударных частей ближнего боя для концентрических зон поражения во множестве устроенных в ней. Болеющему кузнецу войны нравилось быть в окружении этих могучих существ, подобий его самого в пору юности и физического рассвета. В свою очередь рабы-солдаты почитали своего генетического отца с простой непоколебимой верой и преданностью. «Верностью императору, как отцу примарху, и примарху, как своему собственному отцу». «Я не устаю любоваться ею», – раздался голос у него за спиной. «Это был Зигмунд Тараш, железный палатин Шаденхольда». Дантиох хмыкнул, прекратив бормотать молитвы. Вероятно, за ним послал Адамантифракт. Или, возможно, у железного палатина были какие-то новости». Космодесантник встал возле поручня рядом с кузнецом войны и залюбовался великолепной крепостью, высившейся над ними. Хотя Дантиох был кузнецом войны и старшим по званию в гарнизоне из 30 железных воинов, оставленном здесь 51 экспедиционным флотом, из-за своего состояния он был вынужден передоверить ответственность за крепость и ее повседневную оборону другому. Он выбрал железные палатины Тараша, поскольку у этого космодесантника были характер и воображение. Холодная логика 4-го легиона не раз сослужила железным воинам добрую службу. Но даже среди них попадались такие, чей вклад в дело согласия был большим, нежели просто жажда завоевателя. Те, кто ценил красоту человеческих устремлений и достижений а не только испытывал тактическое удовольствие от победы и наслаждался битвой. «Напоминает ночное небо», — сказал Тараж своему кузнецу войны. Железный полотен кивнул сам себе. «Мне не хватает неба». Дантиох никогда прежде не думал о Шаденхольде с этой точки зрения. Несомненно, такой взгляд на крепость стал последним штрихом в остроумном проекте кузнеца войны ибо два железных воина стояли на круговой обзорной платформе, идущей вокруг шпиля самой высокой крепостной башни. Только шпиль этот тянулся не к небу и даже не к своду пещеры, а указывал вниз, на ее дно. Шаденхольд был высечен из гигантского конусообразного скального образования, выступающего из свода пещеры. Дантиох сразу оценил потенциальные выгоды такого местоположения и поручил своим людям тяжелую и опасную задачу – вырубить цитадель, перевернутую вниз головой. Она свисала крышами вниз, но все помещения, лестницы и детали интерьера были ориентированы снизу вверх. Коммуникационные шпили и башни-сканеры в самом низу крепости висели в нескольких тысячах метров над поверхностью огромного естественного озера из неочищенного прометия, поднимавшегося из недр планеты. На самом верху крепости располагались донжоны и потайные темницы, спрятанные глубоко в потолке пещеры. Устало оглядывая сооружение, Дантиох не мог не признать, насколько метким оказалось сравнение железного палатина. В промозглом мраке Исполинской пещеры яркие огни прожекторов и слабые светящиеся точки амбразурцы были похожи на созвездие в темном ночном небе. Это впечатление еще больше усиливали фосфорисцирующие колонии бактерий, пирующих на выходах полевого шпата на своде пещеры и тусклые отблески отражений на лоснящейся, черной как смоль поверхности Прометия внизу. Они создавали впечатление далеких звезд и галактик. «У тебя есть новости?» – осведомился Дантиох у Тараша. «Да, кузнец войны», – ответил железный полотен. Космодесантник был в полном боевом доспехе в цветах легиона, за исключением латных перчаток и шлема, который он держал в руке. Бдительность или паранойя, как считали в некоторых других легионах, железных воинов было общеизвестно. Шаденхольд и его гарнизон находились в состоянии постоянной боевой готовности. Тараж провел ладонью по лысой голове. Его темные глаза и кожа были в точности такими же, как у самого примарха. Отцовское благословение сыновьям. Когда Дантеох повернулся к нему и в прорези железной маски проник свет, Тараш мельком заметил пожелтевшие, налитые кровью глаза и морщинистую кожу, выцвевшую от времени. И флагманский корабль «Бентос» приветствует нас, милорд. Значит, 51-я экспедиция возвращается проскрипел Дантиох. «Мы уже давно видим их на экранах слежения. Почему они приближаются так медленно и не выходят на связь?» «Они сообщают, что у них были проблемы при пересечении поля обломков», доложил железный полотен. «И они приветствуют нас только сейчас?» раздраженно парировал Дантиох. «Бентос случайно зацепил одну из наших орбитальных мин», сообщил Тараш своему господину. Дандиох почувствовал, как его губы, скрытые под решетчатой лицевой пластины, сложились в некое подобие улыбки. «Неважное начало для визита», — сказал кузнец войны. «На время ремонта они останутся на месте», — добавил железный палатин, «и запрашивают координаты для скоростного спуска к поверхности». «Кто запрашивает?» «Кузнец войны Крэндл, милорд». «Кузнец войны Крэндл?» — Тараш кивнул. «Значит, идрис крендел теперь командует 14 Великой Ротой!» «Даже под вашей командой, — заметил Тараш, — он был не более чем клубком амбиций в полированном керамите. Возможно, ты все-таки получишь свое звездное небо, мой железный полотен. Полагаете, мы сможем присоединиться к легиону, сэр?» Дантеох очень долго молчал. Кузнец войны погрузился в воспоминания и размышления. «От всей души надеюсь, что нет!» ответил он наконец. Похоже, ответ не понравился железному палатину Дантеох положил руку в перчатке на плечо Тараша. «Пошли! Пошли Бентосу, координаторы орфических врат, и отправь две грозовые птицы ожидать у поверхности, чтобы сопровождать наших гостей. Орфических врат, сэр, наверняка! Давай устроим новому кузнецу войны прогулку по самым эффектным безднам и системам пещер» сказал датиох живописный маршрут если угодно как пожелаете милорд а тем временем пригласи капелана жнева полковника круйшанка достопочтенного востополя и адепта с большого домантина навстречу в большом реклюзиуме там мы примем наших гостей и услышим из уст олимпийцев чем занимались братья в наше отсутствие